Ницше, Фридрих, 1844-1900. Немецкий философ, представитель иррационализма и волюнтаризма, поэт. В работе «Так говорил Заратустра» своеобразной Библии Ницшанства, устами Заратустры, легендарного основателя зероастризма, в притчах, поучениях, афоризмах, изложена своеобразная программа преодоления существующего антропологического типа ради торжества сверхчеловека, отличительной чертой которого является творческая мощь, не связанная никакими, прежде всего моральными, ограничениями. Философская ситуация XX века характеризовалась, по мнению Ясперса, постоянным возрастанием влияния этих двух философов к Ерке Гора и Ницше, Оба они были для Ясперса великими пробудителями. Смотри классификацию философов, приведенную в примечании к философской вере. Кьеркегор был потрясён открывшимся ему несоответствием современной жизни христиан его собственному пониманию Нового Завета. Ницше выразил всю трагичность твоей исторической ситуации словами «Бог умер». Однако оба не приняли человеческого ничтожества и отчаяния как последней правды. Оба попытались преодолеть их и обрести новую духовную опору для жизни. Для Кьеркигора этой опорой стало его доведенное до предела индивидуалистическое понимание христианства как испытание и мученичество. Для Ницше пафос героического пессимизма и культ сверхчеловека. «Следование путями, намеченными этими двумя философами, отнюдь не является задачей современного философствования», не раз подчеркивал Ясперс. Ницше и Кьеркегор по Ясперсу скорее существенно изменили общую духовную атмосферу в XX столетии, чем дали какие-то конкретные ответы. «Через Кьеркегора и Ницше, — писал Ясперс, — открывается некий модус экзистенциального опыта, последствия которого во всех областях еще недостаточно уяснены. Они поставили вопрос, который еще не совсем ясен, но который можно почувствовать, этот вопрос все еще открыт. Благодаря им мы осознали, что для нас нет больше самоочевидного обоснования. Нет больше безопасной основы для нашей мысли. Распространилось сознание того, что все стало несостоятельным, Нет ничего, что не вызывало бы сомнения, ничто подлинное не подтверждается. Существует лишь бесконечный круговорот, состоящий во взаимном обмане и самообмане посредством идеологии. Сознание эпохи отделяется от всякого бытия и заменяется только самим собой. Тот, кто так думает, ощущает и самого себя как ничто. Его сознание конца есть одновременно сознание ничтожности его, собственной сущности. Отделившееся сознание времени перевернулось.